Зимы ли серые смыли отщерк единственный эхо ли всё, что осталось от голоса мы ли поздно приехали только никто не встречает нас в доме рояль как могила на полюсе вот тебе ласточки верить тут что кроме пепла есть утепель ноябрь 1953 года